Труби, труби, труби, труби, труби. Как на курсе, Кошкин? Полный порядок держу на юго-восток. Простите, уважаемый Кошкин, но я ничего не понимаю. Ведь у нас во время шторма оба компаса вышли из строя. Как же вы держите точный курс? Изобретение товарища Ботсмана. Ну-ну-ну, ну Кошкин, как всегда, преувеличивает. Этому изобретению лет 400. Им с большим успехом пользовались поморы. Вот это странная деревянная штука. Да. Это палочки, черточки. Поморский старинный компас. Точно. Кошкин сделал под моим руководством. Да-да. Ветромет называется. Ветер по-старинному по-поморски направление значит. А метать указывать. Указатель направления. Только пользоваться им можно в солнечный день. Вот этот стержень в центре самый высокий. А эти короткие стерженьки, их 32. Это 32 румба. Удивительно. А как же им пользоваться? Ровно в полдень по тени длинного стержня вы направляете палочку северного румба, а остальные укажут прочие направления. А так как наши часы из строя не вышли, вчера ровно в полдень мы и определили направление. Вот что значит смекалка и опыт. Между а -а -а. прочим, товарищи, на суше определить направление северо-юг довольно просто. Как? По пням. Годовые кольца всегда шире с южной стороны. Ну, так для этого надо что, дерево спилить, товарищ. Можно и не пилить. На стволах деревьев мух нарастает с северной стороны. А, -а если нет ни одного дерева? По валунам тоже обрастают мухом и тоже с северной стороны. А как вы полагаете, можно ли определить направление севера юг по крестам? Вы хотите сказать по указателям в виде крестов? Да-да. Ук... Да. Нет, конечно, нельзя. Не спешите, кошки. Можно? Крылья крестов всегда располагаются в направлении Север-юг. Так -так, так, так, так, так. Значит так, имея направление Север-юг-восток-запад, можно определить по солнцу. И вот вам, можно сказать, готовый компас. Совершенно верно. А -а -а. Так, значит, те старые заброшенные кресты, это просто ориентиры. Большинство из них. Это, так сказать, первые маяки. Недаром ага. их ставили на высоких приметных местах. А я думал, что кресты только на могилах ставили. Что, что <свят> Все ведь знать надо. Да, кстати, Кошкин, как там наша радиостанция? Батареи просохли, слышмость вполне приличная. Тогда послушаем, что делается в мире. А вы, Кошкин, держите точно на юго-восток. Есть, на юго-восток. Так, так, так. В Ленинграде конструкторами спроектировано уникальное судно – гостиница для лоцманов. 20 лоцманов будут жить на этом судне в течение месяца и встречать и обслуживать заходящий в Финский залив суда. У каждого лоцмана будет отдельная каюта со всеми удобствами. В Ленинграде же будет построено еще одно уникальное судно. Рефрижератор для Северных морей. Это для тех широт, где мы сейчас плывем? Угу. А только а зачем же рефрижератор? Здесь и без того прохладно. Вы понимаете, Кошкин, база рефрижератор может плавать без захода в порты очень долго. По несколько месяцев. И летом, и весной, и осенью. Для встреч со льдами судно будет ледокольного типа. Базироваться оно будет на южные порты, поэтому и оборудовано рефрижераторной системой. Ну, понятно, ясно. А то наловил холодно, а обратно пошел, а рыба протухла. В общем, верно. Так-так, в Голландии строится плавучая буровая. Главная особенность такого судна – в любую погоду оно будет удерживаться на месте работ в постоянном положении. Как только судно начнет дрейфовать, специальные приборы сообщат вычислительную машину, каково отклонение – Тотчас же поступит команда двигателем и рулевым устройством, и судно вернется в прежнее положение. Так что бурение нефтяных скважин можно вести даже во время штормов. В японском городе Тобо, расположенном на побережье Тихого океана, открыта первая в мире поликлиника для рыб. И других обитателей морей и океана. Интересно, да среди бобыль. первых пациентов в поликлиники были Большой Амар, которому сделали инъекцию пенициллина, и, и морская и, и, и, черепаха, <свят> да. вывихнувшая левую заднюю ногу. Вот, вот это здорово. <свят> <свят> <свят> <свят> <свят> <свят> как на курсе, Кошкин. На курсе полный порядок. Точно на юго-восток идем. Комар нос не подточит. Ну-ну. Какие неприветливые и суровые воды. Привыкнуть надо. Опять товарищ Боцман задумался. Войну, наверное, вспомнил. Давно хочу спросить у вас, уважаемый боцман. Да, да, да, что? Вот нам известны различные, если так можно выразиться, дуэли между самыми разными кораблями. Yeah. Подводные лодки с эсминцем, торпедного катера с крейсером или миноносца с линкором. А вот Подводные дуэли бывали? Между подводными лодками. Ну, я-то уж точно знаю, что нет. Вы бы лучше Кошкин точно курс держали, а то шхуна у вас рыскает влево-вправо. Точно, на, на юго-восток, как по ниточке. А случай подводной дуэли известен. И произошла эта удивительная дуэль между советской подводной лодкой «Малюткой М-176» и фашистской подводной лодкой во время Великой Отечественной войны. Малюткой командовал капитан третьего ранга Иосиф Лугьянович Бондаревич. Было это в Баренцевом море. Малютка шла в надводном положении. Вдруг командиру доложили. «Тридцать кабельтовых виден неопределенный черный предмет». Стали всматриваться. «Ясно вижу», — говорит командир, — подводная лодка и командует срочное погружение. Знал точно командир, что в этом квадрате можно встретить только подводную лодку врага. Еще он знал, что у его малютки две торпеды, а у фашистов десять. И вот командир приказывает «Ход три узла, акустику слушать». Акустик докладывает, слышу шум винтов справа, слышу шум винтов слева, слышу шум торпед, слышу шум торпеды сверху. Малютка нырнула, а торпеды прошли над нею. А почему же командир не стрелял? Да погодите, кошки, ведь у фашистов 10 торпед, а у наших всего 2. Промахнуться нельзя, значит, выждать надо. Продолжайте, боцман. Да, так вот. Команда застыла у приборов и механизмов. Страшные это были минуты ожидания. «Слышу торпеды сверху!» Лодку бросала то вверх, то вниз. Фашисты нервничали. Их пугала эта молчаливая советская подводная лодка, которая и не уходила от них, и не стреляла. А командир считал про себя торпеды врага. «Седьмая, восьмая, девятая, десятая...» «Все!» – сказал командир. «Десять! Больше им стрелять нечем, будем всплывать!» Командир щелкнул рукоятками перископа и вжался глазом в резину окуляра. А акустик докладывает – фашист всплывает. И командир тотчас же увидел в перископ черную рубку. Она наискось выходила из воды, и с нее стекали потоки пены. И тогда командир скомандовал – аппараты «Пли!» Все услыхали взрыв с торпед. С фашистом было покончено. Когда командир взглянул на часы, он увидел, что прошло не больше 10 минут с начала этой подводной дуэли. А ему показалось, что несколько часов прошло. Нервы у фашистов не выдержали. Нет. Как на курсе, Кошкин? Порядочек, на юго-восток. Что-то долго нет ни заливчика, о котором в записке упоминается, ни трех черных скал, ни вообще какого-нибудь берега. По ветромету точно определились, Кошкин? Ну как же точно, в полдень. А теперь на юго-восток держу. Странно, прошли вроде уже порядком. Позвольте, позвольте. А по каким часам вы, достопочтенный Кошкин, определялись? Ну, как по каким часам? Вот товарищ босс, он мне свои дал, наручные. В полдень? Что? Часы дал? Нет, ну уважаемый Кошкин, определялись в полдень? Ну, как же, в полдень, да, в 12 часов, то есть. А поправку, Кошкин, как я сказал, делали? Какую вообще поправку? На декретное время, дорогой Кошкин. Делали или нет, Кошкин? Ну, какое еще декретное время? Ну, как же, Кошкин. Ну, все ясно. Называется, Кошкин держит курс на юго-восток. Как по ниточке. Комар носу не подточит. <сёк> да это так бы к Северному полюсу придет. Вот именно. Эх, Кошкин, простую вещь вам доверить нельзя. Артемий Артемович. пожалуйста, рассчитайте поправку времени наших часов относительно всемирного времени. Хорошо. А вы, Кошкин, дайте-ка мне руль. Придется снова поплутать по морю. Ну, ну ошибся мало, но со всяким бывает. Далеко не со всяким, уважаемый Кошкин. Могу вам даже рассказать очень подходящую историю для этого случая. Расскажите, пожалуйста. Интересно. Так вот не очень знающие, не очень смыслящие в навигации яхтсмены, решили отправиться на небольшой яхте из Англии в Испанию. Долго готовились, штудировали испанский язык, язык, так сказать, Сервантеса и Колумба, чтобы, придя в Испанию, свободно изъясняться с испанцами по-испански. Отплыли, плывут, плывут, что-то долго в Испании нет. Наконец, Приплыли, причаливают. Спрашивают местных жителей по-испански, куда, дескать, они причалили. Какой испанский порт поблизости? Местные жители молчат, не понимают. Снова спрашивают, Бильбао это или Ла Корунья Есть такие порты на севере Испании. Да, да, да. Снова полное молчание. Никто ни слова не отвечает. Наконец какие-то власти появились. Переводчик соскался, Выяснилось, что никакая не Испания, а совсем даже Дания. Ого. Вот так так. Промахнулись. Да, сущий пустяк. Всего-то навсего, милейший Кошкин, они не сделали поправку на магнитное склонение. И заплыли. Ну да, вроде нашего Кошкина. Мореходы тоже. Ну то магнитное склонение. Но тут бы я не напутал. А тут декретное время. Это же большая разница. Ну, возможно, возможно. А вот скажите мне, дорогой Кошкин, у какого знаменитого писателя и в каком романе из-за неверного показания компаса герои попадают совсем не туда, куда хотят. Вместо одного материка на другой. Герои у писателя. Не знаю, не читал. Земля! Земля, товарищи! Вижу землю! Ну ага. Кошкин, дайте да -да -да. бинокль! А? Действительно земля. И согласно а? ошибке многоуважаемого Кошкина, ну? мы теперь должны взять вдоль берега западнее. Точно. Так, неужели мы найдем этот старинный корабль? А что это за корабль? Корабль поморов или еще более ранних путешественников? Много ли от него осталось? История знает немало случаев, когда э, в земле или в море сохранялись старинные корабли. Вы сказали, в земле? Да-да-да, я не говорился. Так корабли викингов были найдены не под водой, а под землей. Потому что в кораблях, их называли аскарами и дракарами, хоронили вождей и королей. А найденных под водой старинных кораблей немало. Их поднимали и делали из них корабли музеи. Таков шведский корабль Ваза. А недавно начались работы по подъему средневекового корабля Когги В Северном море и древнеримской галеры в Средиземном. Ага. Вижу три черные скалы. Где? Где? Вон, вон, вон, там! Где? Вон, вон, а, а вон и заливчик. Ну, кажется, добрались. Кошкин, приготовьте якорь. Есть приготовить якорь! Убрать паруса, грот Нагитовый, отдать якорь! Есть отдать якорь! Точно! То место. Три черные скалы и, словно, зубы торчат. Готовьте шлюпку, Кошкин. Отправимся все на берег. Там, Артемий Артемович было сказано в письме. В малую воду этот корабль виден даже не в солнечную погоду. Угу. А в записке, что мы нашли в Гурье, написано следующее. Небольшой заливщик в двух милях от толстого носа у трех хорошо различимых высоких черных скал угу. остатки, впрочем, хорошо сохранившиеся, старинного корабля. Все похоже. Пройдем вдоль берега. Гребните-ка хорошенько, Кошкин. Есть. Я смотрю, вы, Кошкин, карабин с собой прихватили. Ну, что, мало ли что, товарищ ученый, но потом невезучий я. То на меня белуха кит напала, ага. то в прошлый раз этот морж. А старинные корабли всегда какой-нибудь чудовище охраняет. Может быть, даже и. Спрут граманный поблизости плавает. Я его и уложу. Злобные все звери морские. <свят> Что вы, Кошкин, в полярных-то морях осьминог. Как ни странно, но в данном случае Кошкин прав. Да. Недавно осьминог и довольно большой был пойман аквалангистами подо льдами Антарктики. Неподалеку от поселка Мирный. А вот насчет злобности всех морских животных... Да. Тут, Кошкин, вы сказали неверно. То есть как, почему? А вот с нами... В Карском море был однажды такой случай. Плавал я на траулере. Выбрали мы трал. Кто-то из команды кричит. Смотрите, морж. Действительно, ползет по слипу морж. Вполз на палубу, улегся в затененном месте возле боцманской кладовой. Смотрим, весь бок у него в крови. Позвали судового врача. Врач осторожно промыл моржу рану на боку. Морж только кожей мелко-мелко задрожал, но ничего, лег. На второй день Морж уже чувствовал себя лучше и лежал и наблюдал за людьми на палубе. Положили возле него несколько окуньков, проглотил. А к вечеру пополз Морж обратно к слипу и через минуту был в воде. Голова его прыгала среди волн, словно мокрый мячик. А глазами он провожал наши суд. Да. И словно бы ластами взмахнул на прощание. Очень трогательная история. Давай. Ну, легче, легче, Кошкин. Притабаньте веслом. при притабаньте. притабаньте. Что-то в воде вроде бы просматривается. Так и есть. Смотрите, смотрите очертания корабля. Да, да, да, да, да. И я вижу носовые обводы, палуба. Великолепная, редкая картина. Прямо как в приключенческом кино. Вон и мачта вся водорослями обросла. Тут не очень глубоко, всего метров пять. Эх, если бы зацепить тросами и поднять. Ну что это за судно? Вы видели поморский котч, уважаемый боцман? Нет, не приходилось. И мне не приходилось. Вы знаете, как-то на рисунке не обращал внимания. Да, и я не видел. А как же мы определим, кочь это или не кочь? Да. А ведь очень просто. Но... Мы же в прошлый раз просили наших радиослушателей ответить на вопрос, а -а -а. каким был старинный поморский кочь. Правильно. Давайте о, правильно. посмотрим письма да. ребят. Вот пусть они Гениальное, пускай. гениальное ага. предложение, так. многоуважаемый Боцман. А так как дельфин-почтальон давным-давно принес почтовую сумку, за дело. Так, вот. Знакомый конверт с якорьком. Такой якорек всегда рисует на конверте Саша Смирнов из Ленинграда. Посмотрим, что он пишет. Коч был мореходным судном, метров двадцать по палубе, одномачтовый, с большим парусом. Ходил коч быстро, обгонял многие большие иностранные суда. А вот и рисунок, ну-ка. И не только рисунок, но еще и подробный чертеж коча. Ну-ка, покажите. И? Ага. -ха -ха -ха -ха -ха. Вот и кочка, или шпиль по-нашему, с помощью которого поднимали якорь. Здесь вот и сам якорь висел. Да. А это Саша нарисовал шелгу. Так мачту называли. Понятно, понятно. А это коца, шуба. Она защищала борта коча от льдов. Позднее принцип коцы был использован в строительстве ледоколов. Ну что ж, спасибо большое, Саша. Прекрасный чертеж. Без твоей помощи мы бы не смогли определить, что же за корабль мы отыскали. Все точно. Вот вот он самый Коч. Это значит, что мы для науки сделали, можно сказать, великое открытие. Ну, великое, великое, но кое-что нашли все-таки кошки. А да. кто еще из ребят прислал правильные ответы? На первый вопрос правильно и со многими рисунками и иллюстрациями ответили Слава Федотов из Ташкента, Валя Вахрушева из села Абалах Тюменской области, Валерий Пигарев из Воронежа, Тоня Бурова из города Гурьева и многие другие ребята. А вот со вторым вопросом справился только Миша Шилин из Ленинграда. Он пишет, «Белые медведицы выводят медвежат в арктических районах Советского Союза только на острове Врангеля и в самое суровое время, в январе». «Ну а что мы с кораблем-то найденным будем делать?» Будем доставлять его или как? Ну погодите, Кошкин, погодите. Нашей находкой мы займемся в следующий раз. Главное, нашли. А сейчас нам пора заканчивать передачу. Да, вот. и мы еще. Ага. Мы еще не задали ребятам очередные вопросы нашей викторины. Вам слово, Артем Артемьевич. Благодарю вас, боцман. Я думаю, что мы спросим ребят, что такое всемирное время? И что такое декретное время. И насколько декретное время Ленинграда отличается от времени всемирного? Очень хороший вопрос. Вам, Кошкин, не мешает заняться именно этим вопросом? Да-да. да, -да. да, -да, -да, -да, -да. Ну, хорошо, я и займусь. Да. Вот -вот. Даже литературу почитаю. К следующему разу все буду знать досконально. Ну, а мне можно вопрос? Вот тот самый, на который я не смог ответить про знаменитого писателя и про компас. Великий выхитрец, многоуважаемый Кошкин, но я не против. Пусть ребята подумают над этим вопросом. Ну, значит, можно мне? Ну так давай, давай, давай, давай Кошкин. Ну, так сейчас. Ну, ну, как это там вы говорили, угу. самый знаменитый писатель попал совсем не туда, куда хотел. Подождите, вот. Писатель написал роман совсем не такой, какой хотел, из-за компаса. Опять не то, да? Не так. Компас, который был у знаменитого писателя. Уважаемый Кошкин, вы совсем запутались. И ради слушателей наших запутались. Конечно. Вопрос мой был очень простой и ясный. У какого знаменитого писателя и в каком романе из-за неверного показания компаса герои попадает вместо одного материка на другой? А, а точно, точно, ясно, точно, да? точно. Ну, только я немножко перепутал. перепутал. Да, у какого знаменитого писателя и в каком романе из-за неверного показания компаса герои попадает вместо одного материка на другой? Повторяем и первый вопрос. Что такое всемирное время и что такое декретное время? И насколько декретное время Ленинграда отличается от времени всемирного? Ну вот, остается, друзья, попрощаться с ребятами. До свидания. Всего хорошего, ребята. Спасибо за письма и рисунки. До, До следующей встречи.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 i wolna kipit, i truba trubi, trubi, trubi, trubi, trubi.